Вы прекрасно набили, извините, морду одному носильщику. Не передергивайте. Вы хорошо знаете, почему. Он пытался украсть консервы. Что ж касается этого маленького эфиопа, то я возьму его в Россию и усыновлю. Восхитительно. Еще один героический поступок поручика Булатовича. Короче, вся эта комедия мне надоела. Либо мы завтра возвращаемся назад, либо вы выделяете мне мою часть продуктов, верблюдов проводника. Я возвращаюсь один. Лично вы вольны делать, что хотите. Но знайте, назад я не поверну, пока не закончу топографическую съёмку. С собой вы не получите ничего, кроме ружья. Продовольствия людей и верблюдов у нас и так не хватает. А один вы не дойдёте. Прекрасно значит грязный арабчонок вам дороже жизни товарища что же пусть моя гибель ляжет на вашу совесть и он ушел Да, и, конечно, заблудился. Блуждал три недели, едва не погиб. В общем, у меня появился еще один враг. Железный ты человек. Ну, а с Эфиопом? Ты что, действительно его усыновил? Да, вот это действительно была чистейшая авантюра. Одинокому мужчине усыновить пятилетнего малыша. Черт меня дернул тогда пообещать это графу. Меня взяла злость на его дурацкую спесь. А, а малыш оказался забавным. Зеленцов возился с ним с утра до вечера. В Петербурге он до 16 лет жил у матушки. Потом затысковал по родине и уехал домой. Было очень тяжело расставаться. Мы его назвали Васькой. Да, готовая драма. Извини, Саша, я вспомнил, в те годы газеты писали, что тебя Негус наградил какой-то фантастической, чуть ли не из золота саблей. Было это или не было? Было. Менелик вручил ее мне за вылазку в штаб английского генерала. Вот это действительно был номер! Даже вспомнить приятно. Когда я вернулся из своего путешествия в Эдис-Абебу, ситуация вокруг Эфиопии опять накалилась. Италия выбыла из игры, зато активизировалась Англия. Корпус генерала Кичнера неожиданно высадился в Северной Африке и двинулся к границам Эфиопии, якобы для захвата соседних нейтральных территорий. Но кто мог утверждать, что английские войска внезапно не перейдут границы Эфиопии? Надо было проникнуть в лагерь англичан и выяснить их намерение. Как? Ведь Эфиопа мгновенно узнают... По внешности это мог сделать только я. Тем более, английский я знал. И вот однажды в мундире полковника английских войск я отправился в лагерь к англичанам. Я беспрепятственно прошел в лагерь, нашел палатку генерала, заглянул. Он был один, писал какую-то бумагу. Я вынул браунинг и вошел. Добрый вечер, господин генерал. Добрый вечер. Что? Что это? Что это? Прекратите глупые шутки. Спокойно, генерал. Это не шутка. Вы слушайте меня внимательно и постарайтесь не повышать голос. Вы... Я советник Негуса Менелика. Надеюсь, вы понимаете, если вы поднимете тревогу, терять мне будет нечего. Но ближе к делу. Двор Негуса вызвал новым движением вашего корпуса. Есть подозрение, что вам отдан секретный приказ в определенной ситуации нарушить границы Эфиопии и начать захват страны. Mm -hmm. Мне нужно ознакомиться с вашим маршрутом. Ничего страшного не произойдет, у меня с собой фотоаппарат. Даю слово офицера. О нашем джентльменском соглашении никто не узнает. В противном случае... Что <звук> будет в противном случае? <звук> Мне придется провести эту операцию силой. Откуда вы, собственно, взялись? По нашим сведениям, в окружении Негуса есть один лишь европейец этот сумасшедший Булатович. Тихо, генерал, поручик русской армии. Булатович к вашим услугам. Это, это меняет дело. С вами действительно шутить опасно. Вот... Ключ от сейфа. Так. Еще раз. Отлично. Большое спасибо, генерал. А теперь вы выйдете вместе со мной и скажете охране, что решили пойти погулять со старым другом, прибывшим из Лондона. Ну... Быстрее, генерал. Я очень спешу Вот за этот фокус когда я вернулся в Адисабебу. Негус и вручил мне золотую саблю. Но меня ждал и иной подарок. Приказ военного министерства немедленно в Петербург. Приказ был категоричен, хотя два месяца, предоставленные мне для путешествия по Эфиопии, еще не истекли.